Ни зерна надежды на гумне пустом мы с тобой уйдём покинем сад и дом серебро вино и хлеб ты истрать с друзьями или всё в рагу достанется потом